Глава восемнадцатая «Госпожа Лиссандра, пожалуйста, успокойтесь!» — воскликнула Элис. «Не надо так волноваться, госпожа Лиссандра!» Я полностью игнорировала телохранительницу, которая смотрела на меня взглядом полным ужаса и непонимания. «Госпожа Лиссандра, что бы ни случилось, я уверена, мы сможем быстро со всем разобраться. Отпустите меч, пожалуйста!» «Он тебе очень нужен?» Я посмотрела на простенький меч, чистый и аккуратный, но качество оставляло желать лучшего. В дороге Эль использовалась другими клинками, а значит, этот — запасной. «Нет, но...» Тогда просто постой молча. Спокойно сказала я. «Все решится быстро». «Госпожа Александра, зачем вам это все?» «Зачем? Я снимаю чертов стресс!» «Зло», — сказал я, размахнувшись и рубанув по сухому дереву. Когда нервы начинают сдавать, то единственный вариант быстро успокоиться — это заняться тяжелым физическим трудом. Разрушительным. Например, можно пойти во двор к Элис, отобрать ее дешевый тренировочный меч и попытаться срубить засохшие деревья около дома. Двойная польза. И стресс снять, и территорию облагородить. После второй попытки приготовить блинчики — Чёртовы блинчики, которые у меня всегда получались идеально, я не выдержала. Но не кричать же на детей. Они не виноваты. Виновата только я, потому что я как следует не объяснила, что переводить продукты — это плохо. Блестящая шёрстка, возможно, и хорошо, но позавтракать намного важнее. Тем не менее, моей раздражительности это ничуть не уменьшило. А вот махание мечом — вполне. Через полчаса я с удовлетворением посмотрела на срубленные деревья. Разумеется, никто нормальный мечом их рубить не будет, но навряд ли бы я нашла топор. Да и если добавить чуть-чуть магии, то ствол мигом рассыплется. Будь у меня с собой запасная обувь, то я бы лучше их попинала. Ах, как хорошо! Что же, а теперь мне пора возвращаться на кухню найти хоть что-то, чем дети смогут перекусить. Или приготовить что-нибудь. И больше никаких блинчиков. Но когда я пришла на кухню, то меня ждало весьма неожиданное... И приятное зрелище. Кухня была абсолютно чистой на плите стоял ковшик, а на столе лежали все новые ингредиенты. Яйца были взбиты, мука просеяна, молоко отмеренно. «Мой человек, ты злишься?» Спросил дракончик с виноватым видом. «Я все сделал, как было. По памяти, а у драконов хорошая память». «Нет, не злюсь», — совершенно честно ответила я, прислушиваясь к себе. «Не злись на нас больше, хорошо?» «Извини, пожалуйста», — добавил Арч, глядя на меня виновато «Он уже был чистым, хотя все еще немного мокрым. Даже не немного, а вполне себе прилично. Простудиться хочет». Я вздохнула, подхватила чистое полотенце, висевшее на крючке, и принялась вытирать котенка. «Интересно, это тоже хей развесил или оно было в доме?» и «Я больше не злюсь. Извиняться не надо. Вы не виноваты», — ответила я. «Но прежде, чем сделать что-то такое, спросите у меня. Завтрак очень важен для хорошего самочувствия. Арч, мне намного важнее, чтобы ты вовремя поел, чем все остальное. Если ты не будешь вовремя есть, то можешь заболеть». «Я же не дурачье, знаю», — буркнул Арч. «Извини, я не подумал». Что-то странное было в этом «подумал», но поразмыслить мне не дал дракончик, который тут же задал вопрос — «Мой человек, раз ты не злишься, то сделаешь блинчики. Я хочу их попробовать. Я даже яйца смешал и больше ни в кого их не вливал. Ни в себя, ни в Арчи, ни даже в Элис. Хотя шорсткий Элис не помешала бы такая смесь». «Волосам». «Шерсть у животных, волосы у людей». Тут же поправила я дракончика. «Ладно, давай делать блинчики». Когда солнце светило весьма ярко, намекая, что полдень давно настал, мы смогли позавтракать блинчиками. «Мой человек, мой человек, это вкусно!» — сказал драконище, который умел несколько десятков блинчиков вместе с вареньем и сметаной, и всем, до чего его лапы дотянулись. Знал бы, что так вкусно, ходил бы Арч с тусклой шорсткой «Эй, моя шерстью никогда не была тусклой!» — возмутился котенок. «Ты уверен? Она точно была тусклее!» пока я не облил тебя яйцами. Давай подождем и посмотрим, не потускнеет ли она обратно», сказал этот маленький экспериментатор. «Может, она уже сейчас тускнеет?» «Лисандра!» — в панике сказал Арч. «Зеркало! Где мое зеркало?» «Было в комнате, которую разрушил дракон», ответила вместо меня Элис. «Ты же забрал его вечером из мешка, когда мы собрались спать. Сказал, что ты должен быть уверен в своей неотразимости с утра». Никогда у Арчи появилась проплешина за ухом, никогда его хвостами вытирали окно, никогда его облили яйцами, я еще не видела такого отчаянного выражения на его мордахе. Так и не доживав, последний кусочек блина, Арчи лег на стол и глухо простонал. «Почему судьба?» — развернулась ко мне своей толстой попцой. К сожалению, ответа на подобный вопрос ни у кого не было — После завтрака Элис вызвалась помыть посуду, а я решила заняться самым важным после кормежки детей делом – их учебой. Решить, что нужно заняться делом, проще, чем заняться им. Потому что, во-первых, нужно решить, где заниматься, а во-вторых, понять, с чего начать – Я по-хозяйски обошла первый этаж, вместе с драконом на ручках и котенком на плече, с удовольствием остановившись в огромной комнате, расположенной в правом крыле особняка. Большие окна, высокие полупустые шкафы с книгами, огромный рабочий стол, а также несколько кресел навели на мысль, что здесь раньше был или огромный кабинет, или маленькая библиотека. Отмыть бы это все, и выйдет превосходная комната для занятий. Достаточно света, Можно поставить книги, а на столе поместились бы и драконы и котенок. Вот только отмывать все это богатство надо весь день без остановки. Ручной труд, конечно, полезен, но не до такой степени. Тем более нам нужно было новое место для сна, которое тоже придется приводить в порядок. Похоже, надо будет сходить в деревню или в ревод, чтобы купить специальные очищающие амулеты. А еще проверить, сколько денег осталось. «Мой человек, мой человек, тут книги! Я буду смотреть книги!» Восторженно заявил дракончик, слетая с моих рук и бросаясь на пыльные стеллажи. «Ты же читать не умеешь!» — фыркнул Арч, спрыгивая с моего плеча прямо на пыльный стол. Я подняла котенка под живот, щелкнула пальцем, призвав магию ветра, и смела пыль и прочую грязь прямо на пол. Только после этого я посадила Арча обратно на стол. «Но я могу рассматривать буковки!» Возмутился дракончик. И мой человек меня скоро научит читать, верно? Разумеется. На автомате ответила я, продолжая думать о том, с каких дел начать. Может, попросить пока элис убраться в какой-нибудь спальне? Конечно, она телохранительница, а не прислуга. Но сейчас она свободна никаких обязанностей по защите не имеет. В это время позаниматься с детьми. Разумеется, не здесь, а, например, пройти с ними по лесу. выгулять их так, чтобы вся неуемная энергия ушла, они завалились спать, а я в это время посчитала финансы, составила список покупок, приготовила еду заранее на завтра, а утром пораньше отправилась за нужными вещами. Да, пожалуй, так и поступлю. Только тут я поняла, что в комнате почему-то очень тихо. Я осмотрелась и с умилением заметила, что дракончик сидит около Арча и смотрит в какую-то книгу, а котенок равнодушно дрыхнет рядом. Вот уж кто точно будет примерным учеником, а кто прогульщиком. «Что ты такое нашел?» — поинтересовалась я. «О, мой человек, я нашел очень интересную книгу!» — восхищенно заявил дракончик, а потом, постучав кончиком хвоста по спине котенка, сказал, «Арч, посмотри!» «И охота тебе на такое смотреть!» — демонстративно фыркнул Арч, заглянув в книгу. «Разглядывать всякую пакость!» «Дело дурачья». «Сам-то дурак, а тут человек голый. Впервые вижу голую женщину», — восхищенно заявил Дракончик. «Это так интересно». «Как голую?» — с ужасом спросила я, собираясь в срочном порядке отобрать какую-то непонятную, непотребную книжонку с картинками. «Абсолютно голую, даже без кожи», — пояснил Дракончик. а я обнаружила в его лапах подобие анатомического атласа и с облегчением выдохнула. Так, пока они еще не достали какую-нибудь интересную книжку, пора браться за их обучение. И начать стоит не с чтения или чего-то такого, а с мироустройства. «Мой человек, у тебя такой странный взгляд!» Вдруг оторвался дракончик от книги. «Хитрый такой, словно ты что-то задумала!» и «Я задумала хорошее дело», — сказала я. «Рассказать вам о мироустройстве, о монстрах, охотниках, магах и прочем». «О, у меня много вопросов, мой человек. А сейчас уже можно начинать задавать накопленные вопросы? А то я до сих пор не узнал, что такое надрать задницы». «Капец», — сказал котенок. «А можно мне такими вещами голову не забивать?» И тут же получил лапой от дракончика — «Не сильно, потому что даже не взмякнул Но точно обидно, потому что Арч посмотрел на дракончика так, словно готовился расписать его шкуру особенно усердно. На наше счастье, шкура дракона была крепче, как кота, поэтому все вылилось в обычный спор». «Ты чего дерешься?» «А ты чего ругаешься?» – возмутился дракончик. «Капец, это плохое слово. Мне так Элис сказала». «Дракон, мы с тобой обязательно поговорим насчет драк». «Так поступать некрасиво», — сказала я, потом, заметив самодовольный вид Арчи, добавила. «Ах да, насчет ругательств. Ты же не забыл?» «Не забыл что?» — подозрительно уточнил котенок. «Что я обещала тебя наказать, если ты еще раз выругаешься при драконе. Думаю, сейчас самое время». Я подхватила Арчи, аккуратно посадив его на плечо, и вышла из пыльной комнаты, Дракончик проявил вполне себе должное любопытство к наказанию Арчи, даже подбадривал того. «Не расстраивайся, Арч, мой человек добрый, она тебя не убьет!» «Утешил!» — фыркнул Арч. Несмотря на то, что он был чуть напряжен, страха я не заметила, разве что наглость чуть поумерял. Я прихватила мешок, который так и оставался в прихожей со вчерашнего вечера, и зашла на кухню. «А Элис, умничка, кухня сияла чистотой!» Я бросила мешок на стул, посадила Арчи на стол, а сама глянула в окно. Элли снова тренировалась, усиленно отрабатывая какое-то движение. Ей, наверное, здесь чертовски скучно. Надо бы поговорить вечером о нашем контракте, разорвать его или немного видоизменить. А то совсем не дело, когда молодая девушка загоняет себя тренировками. Я отвернулась от окна, открыла мешок и достала наказание Арчи. «Серьезно?» С искренним ужасом спросил Арчи, глядя на огромный том. «Это такая шутка?» «А похоже», — сощурилась я, раскрывая перед Арчем книгу. «Я отдала за эту книгу четыре серебрушки, так что ты просто обязан выучить ее наизусть». «Выучить наизусть книгу с названием «Этикет. Правила поведения благородных господ во всевозможных ситуациях» Арч лапой поднял обложку книги и прочел название. «Да ты знаешь толк в наказаниях и пытках». «Не сомневайся», — ласково ответила я. «Разумеется, я не заставлю выучить тебя все за раз, но по одной главе в день самое то». «Здесь глава на 40 страниц», — деловито заявил Арч, проверяя оглавление, где были указаны страницы. «Смерти моей желаешь?» «Вовсе нет». ответила я. «Просто мне показалось, что ты не только красивый, но и умный, потому сможешь...» «Мне не шесть лет, чтобы на мне это сработало», фыркнул Арч, захлопывая книгу. «Неубедительно». «Вот же хитрюга! Но я прекрасно понимала, что давить на него не могу. Это не дракон, который ко мне привязался и никуда не уйдет. Арч — своенравный котенок и крепко хлебнул за свою жизнь. И пусть мы отнеслись к нему с добротой...» но полного доверия между нами не было. Чуть что не так, и этот глупый ребенок попросту сбежит, поэтому пока не Кнут, а пряник. «Зеркало», — сказала я. «Что?» «Огромное зеркало до самого пола в твоей спальне. Исключительно твое огромное зеркало. И плевать, сколько оно будет стоить, найдут деньги. У меня еще осталось кое-что из старого мира, что можно тут продать по хорошей цене». Главное, что с голоду не помрем. Я всегда смогу обменять свои способности на нужную нам еду». «Насколько огромная?» — взволнованно спросил Арч. «Выше меня и поширение, как вон та дверь». Я кивнула на вход в кухню, едва сдержав улыбку. Глаза Арча горели сильнее, чем у дракона, когда я пообещала научить того читать и писать. «За главу?» «За весь том». И ответила так строго, что Арч даже не подумал пререкаться. «Но с укреплением», — тут же сказал котенок, «чтобы не разбилось так просто». «Идет», — сказала я, вспомнив, что кое-кто у нас про просоньей может плюнуть. «Сколько у меня времени». «До того, как я расскажу дракону об этом мире и научу его читать и писать», — ответила я, «а потом все занятия мы будем проводить вместе». «Это значит...» «Что тебе стоит поторопиться?» Тут же сказал дракончик. «Я выучу все это в мгновение ока».